Тайная жизнь деревьев. В моей любимой версии этой истории всё же остаётся шотландская сказка, где всё пошло вообще не по плану. Жил-был да король, и была у него жена серебряная деревца. А ещё была у него дочь золотая деревца. были ли они родственницами история умалчивает у серебряного деревца имелся зуб на золотое деревце у деревца был зуб на деревце да вот такие вот голодные игры в дендрарии серебряные деревцы хотела быть самой красивой пальмой но вот не задача золотое деревце Неизбежно обходила её на поворотах. Как это выяснилось? Думаете, поведало заколдованное зеркало? Да нет. Рыба сказала. Форель. Чтобы сжить соперницу Сосвиту, серебряное деревце показало мужу экспресс-тест на редкий вирус, излечить который можно только мясом золотого деревца. точнее, суп-продуктами, печенью и сердцем. Но усомнившись в эффективности такой диеты, она ещё не прошла третью стадию клинических испытаний. Отец скормил супруге нечто более традиционное, а дочь спешно выдал замуж за принца. С принцем у золотого деревца всё сложилось. Совместная ипотека Общий бюджет и all inclusive в Турции. Всё у них шло хорошо. Пока родная маменька или мачеха не признала, что дочь ещё жива, и именно она по-прежнему первое дерево в этом лесочке. Хитростью серебряное деревце укололо золотое деревце отравленным шипом. И та уснула мёртвым сном. Принц упаковал любимую жену, которая удачно не разлагалась и вообще была ещё совсем годная, в отдельную комнату и запер её на ключ. Однако годы идут, часики тикают. Долго ли, коротко ли, женился принц второй раз. Обошлось без деревьев. Пока он после свадьбы развлекался на охоте, новая жена его «возьми, да и взломай запертую комнату, а затем возьми, да и вытащи отравленный шип». С охоты принц вернулся с Мурной, и супруга спросила, как его можно развеселить, на что он ответил, что «никак». Если только она случайно не воскресила его первую жену. Вообще-то обидно. After all this time. Always. Fuck you. Но вместо этого вторая жена привела его в ту самую комнату, где первая выскочила из торта. Потом она ещё хитростью пришила серебряное деревце, чтобы та перестала нарушать визовый режим. И хотела было удалиться, но принц и первая жена воспротивились. Так они зажили втроём счастливой полиаморной семьёй, ещё до того, как это стало мейнстримом. Любовь побеждает всё. Так любите же друг друга в самых разных комбинациях.